В Москве Иверневу не удалось даже позвонить Андрееву. Пересадка на делийский самолет совершилась за полчаса. А еще через 5 часов Ивернев всматривался с высоты в грандиозную панораму Гималаев. Внизу полчища из Полинских вершин шли рядами, как волны космического прибоя накрывший часть земной коры между двумя великими странами. Ивернив старался представить себе жизнь там, внизу, среди этих снежных гигантов. На террасе монастыря, вымощенной грубыми плитами песчаника, было пусто и холодно. Художник Дайорам Рамамурти, исхудавший и сумрачный, опустил глаза, плотнее закутался в грубый войлочный халат. Всего две недели назад он приехал в монастырь, подчинившись желанию своего старого учителя, профессора истории искусств. Раз в четыре года профессор позволял себе длительный отпуск и удалялся сюда, в Малый Тибет, чтобы обрести душевное равновесие и предаться глубоким размышлениям. Здесь все знали его под именем Витаркананды и считали йогом. Привычный к зною своей родины, Рамамурти жестоко мерз в ветреные гималайские ночи, задыхался в разреженном воздухе, ужасался виду бешеных рек, несущихся по огромным валунам, содрогался от грома постоянных, горных обвалов.